«Одного поля ягоды. Глава шестая, часть вторая». «Не парься, Бокси», — Галим кивнула и улыбнулась. «Просто пообещай мне, что потом ты натрёшь меня тем маслом бога солнца». «Договорились». Физзи приняла предложение и официально стала действующим мастером подземелья «Тёмное гнездо». Затем Бокси дал ей краткое описание всех функций, а также полный доступ к ним. К сожалению, у него были обязанности, с которыми нужно было разобраться в качестве Киры, поэтому у него не было времени изучить все тонкости управления Подземельем. Однако он верил, что Голем справится тут и без него. В конце концов, она была умной девушкой. "Ой, прежде чем ты уйдёшь", воскликнула Физи. "Ты можешь перепрыгнуть отсюда в азурвалие через доступ к связи. Так? Ага. Как ещё, по-твоему, мне удалось достать этот шприц?" Возможность сделать это была смыслом создания этого места. Однако это не совсем бесплатно, так как огромное расстояние между двумя континентами означало, что для транспортировки бокси в Атику потребовалось более 90% от 20 тысяч МП ядра подземелья, и даже тогда он не смог отправить мимика до Азурвали одним разом. Имитатору пришлось сначала остановиться в одном из южных подземелий, находящихся под его контролем, а затем использовать свои запасы МП — для транспортировки в северную часть континента. Это была боль в крышке. Но всё же это намного быстрее, чем провести две недели на корабле и ещё две в экипаже или караване. К сожалению, Бокси и Физи всё равно придётся проделать долгий путь домой, как только Кейра покинет Велос, если они надеются сохранить свой публичный имидж. Появление в эльфийской столице почти на месяц раньше всех остальных наверняка вызовет вопросы. Конечно, владение почти дюжиной пустых подземелий не было незаконным, но вероятно, к лучшему, если власти никогда не узнают об этом. Не говоря уже о том, что Кире ещё предстояло забрать бастард доф Терезы с территории империи. Тогда не мог бы ты оказать мне услугу и захватить пару вещей из дома, спросила сияющая конструкция. Если я застряну здесь на боб знает сколько времени, то я хочу немного поработать. Конечно. Что тебе нужно? Посмотрим. Мне понадобится много мефрила. Но у нас ведь осталась одна же последняя из сделки со Стайн. Да. Около 30 кг. Хорошо, принеси всё. Также серебро, платину, латунь, медь, бронзу по 20 кг каждого и ещё 100 кг стали. Ещё понадобится три или четыре извёстчатых сапфира в 500 карат и 800 г вулканического кварца. О, и алхимическая проводящая жидкость. Много хороших вещей. Двух бочек должно хватить. Это очень много, заметил Бокси. Я сомневаюсь, что буду использовать всё, если честно. Но я буду много экспериментировать, и мне придётся сделать несколько прототипов, так что я не уверен, сколько понадобится точно. Я полагаю, ты можешь принести столько, сколько сможешь унести, а потом забрать остатки, как только привезёшь первую партию. Звучит разумно, полагаю. Что ты вообще пытаешься создать? Из-за этого мешка с мясом я потеряла свой гаечный ключ, злобно сказала Голем. Сломала его почти на двое. Мне нужно новое оружие, поэтому я попробую его сделать. Ясно. Тебе понадобятся запасные тело плюс, минус и ноль. Вероятно, нет, но всё же возьми их. Девочки будут не прочь размять ноги. Предметами, о которых шла речь, были три мифриловые куклы, сделанные в Физи с единственной целью оживить их с помощью своего навыка одушевлённое броня. Она взяла их в вылаз, но в главном подземелье ебукси была спрятана ещё одна партия. Их существовало ещё 6, и изготовить их ещё было крайне сложно из-за нехватки необходимых материалов. Но не тот драгоценный металл, из которого состояла их внешняя оболочка, ведь его можно было легко достать, если есть деньги. Копирование этих изделий затруднялось различными частями боевого голема, которые им требовались, в частности, ядра, голосовые связки, глаза и уши. Данные механизмы позволили Альтер-Эгофизе получить абсолютный контроль над бронированными куклами. Единственный способ получить их, по крайней мере, насколько было известно, труппе имитатора был в мгновенном подземелье зоны боевых действий големов, любезно предоставленном божественным предметом Патрика. Получить к ним доступ было достаточно сложно, так как нужно было случайно выбирать примерно из 50 пресетов, а Атлас Грёз можно было активировать только раз в 5 дней. Даже тогда существовало куча скрытых объектов, которые нужно было очистить, прежде чем можно было заработать инертные и неповреждённые ядра боевых големов, необходимые для того, чтобы эти куклы ожили. После того, как Галим закончил перечислять всё своё сырьё, которое ей понадобится, Бокси начал процесс ретрансляции на свою домашнюю базу. Альрауна Лаванда встретила его с привычным энтузиазмом, несмотря на то, что прошло меньше суток с тех пор, как она видела его в последний раз. Что касается Амброзии, она находилась в середине своей быстрой шестимесячной дремоты, так что вряд ли она проснётся в ближайшее время. Было жаль, что Бокси какое-то время не сможет насладиться её нектаром, но он всегда мог использовать авторитет старшей дриады, чтобы разбудить её, если тяга станет слишком сильной. Амброзия любила баловать своего суррогатного ребёнка, так что, вероятно, она не слишком бы возражала против его наглости. Монстр был в середине сортировки своих сокромов, когда ему в голову пришло сообщение. Физи. Э, Бокси, привет. Физи. Эта штука работает? Лаванда. О, эта блестящая подруга. Привет. Бокси. Лаванда, пожалуйста, не влезай, когда я разговариваю с Физи. Лаванда. Извини, Бокси. Как скажешь, Бокси. Что ж, это было удивительно. У монстра никогда раньше не было нескольких мастеров подземелий, и поэтому он понятия не имел, что они используют один и тот же канал связи между подземелиями. Это безусловно было приятно выяснить, хотя сейчас это не самое важное. Бокси. «В чём дело, Физзи?» «Физзи. Помнишь, как ты велел мне связаться с тобой, когда Джин перестанет кричать?» «Бокси. Да. Физзи. Она только что перестала. Бокси. О, это неожиданно». Несколько раз, когда Бокси экспериментировал с составом для трансплантации сущности, его подопытные корчились в вагоне и два-три дня, прежде чем умирали. Согласно документам, которые он украл вместе с сывороткой, эти смертельные случаи были вызваны синаптическим сбоем чего-то связывающего. С точки зрения непрофессионала, это означало, что между носителем и имплантированными генами монстра была плохая совместимость, и их организм был слишком слаб, чтобы справиться со стрессом. Вот почему он решил дать ген дозу сыворотки гарпии. Это был не самый сильный монстр, в которого он мог бы попытаться превратить её, но он казался наиболее подходящим, учитывая, что гарпии были наполовину людьми. Не говоря уже о том, что вернуть монахине её крылья было хорошим способом заслужить некоторую лояльность и доброжелательность. Физзи. О, нет, неважно. Она начала всё сначала. Должно быть, потеряла сознание. Бокси. Хм, это что-то новенькое. Бокси. В следующий раз попробуй проверить её состояние с помощью модуля управления тюрьмой, прежде чем делать выводы. Физи. Ага, сделаю. Физи. Для протокола, если она переживёт это, я её ударю. На этот раз со всей силы. Похоже, Галим всё ещё злилась на то, как Джин саботировала её реактивный ранец и вышвырнула её с ринга во время их последней схватки в рукавице. Тем не менее, если бы она действительно ударила Джин изо всех сил, была вероятность, что манахи не превратится в кровавое пятно, разрушив всю цель этого задания. Бокси сделал мысленную пометку успокоить её, затем продолжил упаковывать остальные материалы, инструменты и предметы, которые просила его трофейная жена. Как только он закончил запасаться, он вернулся в подземелье Велоса и отдал всё Физи. Через мгновение он покинул подземелье и вернулся в Уаррест через перемещение фамильяра и врата. А затем продолжил москреваться под Киру. Он выполнил ряд квестов, которые предлагали местные гильдии, в основном для получения репутации и благосклонности, а не денег. Там в Азурвале было целых две комнаты, переполненные золотом и сокровищами, так что сумма, заработанная здесь, была в лучшем случае ничтожной по сравнению с этим. Не то чтобы он жаловался, просто этого было недостаточно, чтобы у него потекли слюнки. Его тяжёлая работа с момента приезда сюда окупилась на следующий день. Когда Кейру пригласили предстать перед Советом старейшин, руководящим органом правительства восьми племён. Как и следовало ожидать, совет состоял из восьми смурщенных рапторов, каждый из которых представлял вид общества хищников. Они провели небольшую церемонию, официально поблагодарив кошка-девушку за её вклад в подавление массового обеднстве орков, которое начал Гудстомпа. Однако всё это просто попахивало политикой. Они обращались к Кейре так, как будто она была каким-то иностранным сановником. несмотря на то, что она приехала сюда из личных побуждений. Тем не менее, они дали ей блестящую новую медаль, которая была достаточно уникальной, чтобы добавить её в коллекцию букси, так что имитатор не слишком возражал против их пустой лести. Деппельгангер провёл остаток дня, мило общаясь с местными жителями, а вечером ещё милее пообщался с Рованой. Пара только легла спать, когда Физзи связалась с ним впервые с тех пор, как они в последний раз виделись.